Глава 20. Начался учебный год. Облачившись в рубашку, сшитую Грейс, в новые покупные серые брюки, серые носки и сандалии, Плевака сам себе показался незнакомцем. — Извини, Плевака, — сказала Грейс, — но без сандалий нам никак не обойтись. Рано или поздно тебе придется носить носки и обувь, так что привыкай помаленьку. Да и не пустят тебе наверное, в школу босиком ты теперь уже большой, не в начальных классах. — Ладно, — сказал Плевака, разглядывая свою обувку, — мне всё равно. Да, пожалуй, это действительно ему всё равно. Зато было не всё равно, когда за несколько дней до школы Грей стала приводить в порядок его ноги. Усадила рядом с собой во дворе, положила его ноги к себе на колени, на фартук, и давает скребать густо намыленной жёсткой щёткой грязь с босых подошв. Плевака озадаченно молчал. Он не привык, чтобы его мыли и вообще суетились вокруг него. Правда, миссис Трис особенно и не суетилась. Под конец Плевака поймал себя на том, что процедура ему даже приятна. Однако только шагая в школу, он окончательно понял — прежней беззаботной жизни — конец». Новая неизвестная жизнь уже наступила она во всём, в новой отутюженной одежде, в обутой ноге, в новом школьном ранце, в новом доме, даже в сэде, что идёт рядом, весело болтая. Да и сам теперешний плевак Амакфи, ухоженный, накормленный, прикаянный, принимающий заботу миссис Трис, отнюдь не тот плевака который готов был чуть что не по нему податься обратно в буш. Впрочем, в воскресенье он с большим трудом удержался от побега. В девять утра на кухонное крыльцо Тризов поднялась миссис Бетти Арбакл вместе с Беном. — Я пришла за Плевакой, — сказала она Грейс. — Поведу его в церковь. Обычно в воскресное утро Плевака обходил город в поисках строительных материалов. Вот уже несколько недель восстанавливал он фамильную мастерскую в котле, но на сей раз оказался дома. Он делал на кухне змеи из старых газет. Среди ему помогала, варила мучной клейстер. Заслышав голос миссис Арбакал, он положил ножницы. — Я побежал! — Не надо, подожди! — Чего ждать? Она снова хочет меня зацапать! — Не бойся, мама не даст тебя в обиду шепнула Сэдди. «С Бетти ей не справиться!» — сказал плевака. Открыв дверь и увидев на крыльце не кого-нибудь а Бетти, Грейс на миг лишилась дара речи. Бетти своей красотой всегда повергала ее в смятение, а тут еще странное требование. «Что это вы вдруг вздумали вести его в церковь?» — опомнившись, спросила Грейс. Я не могу допустить, чтобы вы повели его к католической мессе. — С какой стати я его поведу? — удивилась Грейс. — Вот и отлично. Тогда пусть идет со мной. — Зачем? — Затем, что вы, должно быть, ни разу не соизволили отправить его в церковь или в воскресную школу. А это, как вы сами понимаете, не годится. У Грейс никогда не хватало духу атаковать Бетти Арбакл, только защищаться. Вы же знаете, Плевака сроду не ходил ни в какую церковь. Принялась оправдываться Грейс. Но разве он может стать добрым христианином, не ходя в церковь? Это грешно. Грейс понимала, что Бетти права. Грейс пока не решила, как быть с религиозным воспитанием Плеваки. Сэдди ходила к Месси. Не каждое воскресенье, но достаточно часто. Никто не мог сказать, что ее не растят доброй католичкой. Сама Грейс не слишком усердно посещала церковь. Джек туда почти и вовсе не заглядывал. То есть особо ревностными католиками супругов назвать было нельзя, и все-таки они были верны своей церкви. Вот потому-то Грейс и не уговаривала плевак уходить в протестантский храм. Да и не вязалось это как-то с ее католичеством. А теперь явилась Бетти и настаивает. Чтобы справиться с такой гостьей, нужна помощь. — Плевака! — позвала Грейс. — поди сюда, пожалуйста. — Зачем? — поди на минутку, я хочу тебя кое о чем спросить. Плевака встал рядом с Грейс, не переступая порога, потому что за порогом кончалась его безопасность. — Плевака, дорогой, я пришла, чтобы отвезти тебя в церковь, — сказала Бетти. Плевака метнулся было назад, но Грейс остановил его, и прежде чем Бетти успела что-нибудь добавить, спросила. — Скажи, пожалуйста, дедушка хоть раз посылал тебя в церковь? — Меня? — Нет. — Значит, ты ни в какой церкви не был? Плевака перевел взгляд с Грейс Трис на Бетти Арбакл. — И что я им обеим дался? — подумал он. «Был в Пресвятрианской пару раз», — отвечал он осторожно. «Дедушка тогда был не в себе. Пришел пастор, взял меня за руку и повел. Но сам дедушка никогда не посылал меня в церковь, честное слово». «Оставим это на совести твоего дедушки, мир праху его», — сказала Бетти. «Но теперь ты один и сам отвечаешь за свои поступки». И если не станешь ходить в церковь, то вырастешь язычником, не Господа». «Я не язычник, я пресвятрианин». «Да, да», — быстро вмешалась Грейс. «Он пресвятрианин и к вашей церкви не принадлежит». «Тогда я отведу его в пресвятрианскую церковь», — сказала Бетти. «Мальчик должен посещать церковь». «Должен, но не с вами, Бетти». — твердо произнесла Грейс. Бетти посмотрела на плевакины босые ноги. — Подумать только, в воскресный день! Бетти поправила свою шляпку из черной, крашеной соломы. На обычной женщине эта шляпка смотрелась бы уродливо и безвкусно, но лицо Бетти было исполнено такой дивной совершенной красоты, что уродливое обрамление могло лишь подчеркивать ее — Плевака, у тебя есть сандалии, я видела тебя в них. Пожалуйста, наден их и пойдем со мной в церковь. Не менее твердо сказала Бетти. Все трое, Грейс, Плевака, Бетти, увлеклись разговором и не заметили, как вышел Джек. — Что это вы затеяли? — спросил он. — Хочу отвезти Плеваку в церковь. — И ради этого пожаловали к нам в такую рань? — Слушайте, Бет, — сурово сказал Джек, — вы, наверное, думаете, что можете нам указывать. Немного ли на себя берете? — Я указываю не вам, а мальчику. Это грех. Мальчик живет с нами, — оборвал ее Джек. — Нас и будет слушаться. А вы сбоку припека. — Но ведь вы не позволите ему идти туда, где молятся его единоверцы. И знаете это. Позволим или нет, дело наше. Вы-то здесь при чем? Видите, я привела с собой Бена. Мальчики могут пойти в храм вместе. Бен в ботинках, в блузе тоже оказался на сцене. Он посмотрел на главное действующее лицо — плеваку Макфи. Что не все к плеваке привязались и о чём не спорят? Можно или нельзя ему ходить в воскресенье босиком — Нет, речь о чем-то более серьезном. Бен взглянул на Сэдди. Сэдди улыбнулась ему. А Плевака... Плевака никому не улыбается и вообще стоит с таким видом, словно все происходящее совершенно не касается его. Сам себе хозяин. Чтобы хоть как-то выказать Плеваке свое восхищение, Бен громко спросил его. — Что это вы с Сэдди делали? В руках у Плеваки ножницы, а у седи передник перепачкан мукой. Ножницы, мука. В воскресенье. Сердце Бена наполнило и завистью, и безнадежной тоской. «Делали змея?» — ответил Плевака. «Он почти готов». «Ты не должен заниматься такими делами в день, господень», — сказала Бетти Плеваки. Джек легонько подтолкнул Сэдди с Плевакой в дом и сказал Грейс. «Идите в дом, я сам разберусь». Уже из кухни дети и Грейс услышали, как он говорит. «Вы напрасно теряете время, Бетти. Ступайте и проповедуйте Евангелие в другом месте. Не стоит приходить к нам и учить нас, как быть добрыми христианами, потому что вы не имеете понятия о том, что такое христианство». Бетти при этих словах тихо вскрикнула, сбежала с крыльца и поспешила к калитке. Джек вошел в кухню и немного постоял молча, глядя на Грейс так, словно она — несмышленый ребенок. Потом промолвил. — Я предупреждал, Бэтти не отвяжется, а ты не слушала. Она просто попыталась взять нас на наскоком. Погоди, скоро она будет брать тебя из мором. Ты знаешь, что она пригласила Страпа представлять ее в суде. Кто тебе это сказал? А Грейс с трудом верила своим ушам. Какая разница? Так что если за тебя Эдвард Квл, то за неё Джей Кэ Страп. Я думаю тебе ясно, кто здесь победит. Эдвард Квейл считался в городе бедняцким адвокатом а с трапа нанимали все больше люди богатые. «Но откуда у нее столько денег?» — с отчаянием спросила Грейс. «А у тебя откуда?» «Я же говорила тебе, я возьму из банка деньги, которые мне завещала тетя Цицилия. Вчера, когда Грейс объявила Джеку, что наняла Квейла, Джек прямо-таки застонал. Какие расходы!» а Грейс сказала, что заплатит адвокату из собственных средств. «Ну хорошо, хорошо!» — проворчал Джек, снова усаживаясь за отчёт. «Это твои проблемы, решай, как знаешь». «Да, мои!» — невесело повторила Грейс. Взглянула на плеваку и с Эдди. Дети не сводили с неё глаз, наверное, всё время, пока она объяснялась с Джеком. — Ну что сидите, доделывайте своего змея, не забудьте, пожалуйста, потом прибраться, вон сколько намусрили.